Внезапно за стеной раздался хриплый рев, и Эль-Эм замер на полуслове. — Слышали? — Это наш викинг, — объяснил Текс. — Он все лез в драку, поэтому мы оглушили его, сковали и заперли в душевой вашего заместителя. — Что еще за викинг? — нахмурился Эль-Эм. Из местных жителей, — ответил Барни. Он напал на грузовик, поэтому мы захватили его с собой, чтобы доктор Лин с ним поговорил Поставщик информации Тащите его сюда Вот кто нам нужен Человек, который знаком с местной обстановкой Может ответить на наши вопросы о съемке фильма До чего нужен туземец, который знает все ходы и выходы Особенно когда снимаешь на натуре Текс и Даллас вышли из кабинета и через несколько минут, на протяжении которых слышался звон цепей и дозвучные удары, ввели викинга. Он остановился на пороге, оглядывая комнату осоловелыми глазами. Только тут удалось впервые внимательно рассмотреть его. Викинг был огромный. Почти семи футов ростом, даже без рогатого шлема и волосатый, как медведь. Спутанные белокурые волосы свисали ниже плеч, а пышные усы исчезали в волнах бороды, покрывавшей грудь. Его одежда состояла из грубошерстной куртки и штанов, причем все это скреплялось и удерживалось на месте целой системой кожаных ременей. От викинга исходил терпкий запах рыбы, несвежего пота и смолы, однако массивный золотой браслет на его руке не казался лишним. Глаза викинга, голубые почти небесные синевы, свирепо смотрели на присутствующих из-под густых бровей. Он был избит и закован в цепи, но, очевидно, не сломан. Так как стоял с высоко поднятой головой, расправив плечи. «Добро пожаловать в Голливуд!» — обратился к нему Элем. «Садитесь, налейте ему стаканчик барни и располагайтесь поудобнее. Как вы сказали, вас зовут?» Он не говорит по-английски, Элем. Лицо у Элим Гринспена вытянулось. Да, барни, я бы не сказал, что мне это нравится. Не люблю говорить через переводчиков слишком медленно и ненадежно. Окей, Лин, действуй, спроси его имя. Йенс Лин забормотал себе под нос спряжение старонорвежских глаголов, а потом заговорил вслух: Ватхтер Мадрин! Из горла викинга вырвалось лишь рычание. Он игнорировал вопрос переводчика. «В чем дело?» – нетерпеливо спросил Элем. «Я думал, что ты болтаешь на его наречии. Он что, не понимает тебя?» «Необходимо терпение, сэр. Старонорвежский был мертвым языком почти тысячу лет, и мы знакомы с ним только на основании письменных источников». Единственный современный язык, который Стоит ближе всего к старонорвежскому Исландский И сейчас я воспользовался исландским произношением И интонацией Ну хорошо, хорошо, мне не нужны лекции Успокою Умасли несколькими стаканчиками виски И примемся за дело Текс подтолкнул стул К пяткам викинга И тот опустился на него сфере, позираясь вокруг Барни взял бутылку Джека Дэниелса из бара Скрытого за поддельным рембрантом И налил половину высокого коктейльного стакана Но когда Барни поднес стакан к губам викинга Тот резко отдернул голову в сторону И зазвенел цепями, сковывавшими запястья «Эй, Тр! Я! огрызнулся он «Он думает, что вы хотите его отравить!» — объявил Лин Ну, разубедить его нетрудно Барни поднес стакан ко рту и сделал огромный глоток На этот раз викинг позволил поднести стакан к своим губам и начал пить. По мере того, как содержимое стакана исчезало в глотке, глаза у викинга открывались все шире и шире. Один он фрик! Один и Фрея, скандинавские боги, радостно завопил он, осушив последнюю каплю и стряхивая с глаз слезы. Еще бы, и это ему не понравилось. 725 бутылка плюс налог!» – проворчал эль Готов побиться об заклад, что там, откуда он явился, нет ничего подобного. Спроси-ка снова его имя. Викинг нахмурился от напряжения, пытаясь понять вопрос, который повторяли ему и так и сяк, и, наконец, уловил, чего от него хотят. «Оттар!» — ответил он. «Ну вот, хоть какой-то прогресс!» — отозвался Элем и бросил взгляд на часы. «Ведь уже четыре часа утра, мне хотелось бы уладить это дело как можно скорее». В России этого оттора о валютном курсе. Кстати, какими деньгами они пользуются, Лин? Дело в том, что в основном у них меновая торговля, хотя упоминается серебряная марка. Именно это нам и нужно знать. Сколько марок за доллар, и пусть не пытается ссылаться на инфляцию. Мне нужны цены на свободном рынке, больше меня не проведешь. Если понадобится, мы купим марки в Танжере. Внезапно Оттор взревел, рванулся вперед, опрокинув свой стул и отшвырнув попавшегося на пути барни, тот грохнулся прямо на растения в горшках и сгробастал обеими руками бутылку виски. Он уже почти поднес ее к губам, когда кастет Текса опустился ему на затылок и обмякшее тело викинга рухнуло на пол. «Что это такое?» — закричал эль «Убийство у меня в кабинете!» «В нашей фирме и так хватает сумасшедших!» «Отвезите этого парня обратно и найдите мне другого, кто говорит по-английски! В следующий раз я хочу обойтись без переводчика!» «Ни один из них не говорит по-английски!» Угрюмо проворчал Барни, осторожно извлекая из своего костюма шипы кактуса. «Тогда научите его! Но хватит с меня сумасшедших!»